Глава двенадцать «Интересно!» – протянул слуга тьмы. Рассматривая Грегориана, молодой мужчина расположился в кресле, настороженно глядя на охранителя. «Значит, вот ты какой путешественник между мирами! И давно ты здесь?» «Лет десять!» – ответил Грег. «Вселился в тело мальчика?» – догадался Гарт. Наследник герцогского рода Грегорян в подростковом возрасте серьезно заболел. Если хранителю не изменяет память, когда душа покидает тело, опытный путешественник, пришедший в этот мир через тропы, может поселиться в теле и остановить смерть. Допустим, приподнял бровь Грег, точнее тот, кто поселился в теле. Почившего наследника герцога. И чего же ты хочешь? Гарт склонил голову набок. Ничего такого, что шлоба на перекор воли тьмы. Улыбнулся Грег. Ты похитил из этого мира нашу княгиню. Прохладно напомнил хранитель. Она сама пожелала уйти. Защитился Грег. Напомню, что именно я вашу княгиню сюда и привел. Ты рассчитывал её убить? Гарт вновь сделал выпад. Вы тоже рассчитывали убить мою сестру? Отбился путешественник. Я вижу, что ты умный человек, произнес Гарт после паузы. Какова твоя цель? Власть? Деньги? Я всего лишь хочу жить, туманно отозвался Грег. Видишь ли, я люблю заниматься самообразованием. Мне интересны странности наших миров, редкие вещи, интересные артефакты. Александра — единственная, кто выжил после вступления в род тьмы. Мне интересно наблюдать за ней. Я думаю, все дело в том, что тьма не убивает тех, чьи души прибыли из других миров, не может или не хочет убивать ино мирян. Это очень интересно. Что же дальше? Ты вернул нашу княгиню, она жива, и больше ей ничего не угрожает. Понимаешь ли, что их с князем будет тянуть друг к другу? Он бросился к ней, едва узнав о присутствии в городе незнакомки. Я вернул ее не потому, что озаботился чувствами князя. Тархи заволновались с ее исчезновением, и это уже выходит из-под контроля. Пришлось вернуть девушку. Раздраженно передернул плечами Грег. «Очевидно, возвращать девушку, да еще и так рано, он не собирался. Она легко согласилась?» – поинтересовался Гарт. «Поупиралась для вида, но согласилась. Правда, она пришла не к Дейрону, а для помощи нищим». Подложил свинью Грег. «Это поправимо. Князь не откажет своей княгине в ее просьбах. Больше не откажет. Понимаю». Грегориан скривился, как от горькой пилюли. На это он явно не рассчитывал. Эти двое, встретившись однажды, тянутся друг к другу даже сквозь миры. Забавно, ведь его жена – Алессандра. «Правда?» – лукаво улыбнулся хранитель. «На ее руке брачный браслет», – напомнил Грег. «Отметку на теле оставляет Тима. Но не она является сутью брака, а единение сущностей супругов». Стихия объединяет. И речь вовсе не о физической близости. Грегориан, так ведь тебя называют здесь. Давай мы с тобой заключим договоренность. В моих интересах вернуть княгиню Александру. Подкрыло мужа. Но чего хочешь ты? Мой интерес исследовательский. Я хочу понять, почему тьма не убивает инарианок, если мне не изменяет память. Первый представитель рода был наследником императорского рода, но от своих притязаний отказался. «Тьму в ваш мир принесла женщина. Если хочешь спросить, что мне нужно, то я отвечу. Я желаю получить в свои руки силу. Природа не одарила тебя магическими способностями». Расплылся в улыбке гард. «Ходить между мирами ты научился лишь после гибели в физической оболочке». «Надеешься урвать себе кусочек тёмного пирога?» «А ты против?» – приподнял бровь путешественник. «Если только ты не собираешься вредить моим подопечным». «Я ничего не обещаю». «Но открыт к сотрудничеству», – подмигнул Грек и кивнул. «Это хорошо». потому что князь идет к тебе для личного разговора». «Грегориан, ко мне в кабинет!» – бросил Дейрен, увидев брата своей супруги. Князь явно не в настроении, взволнован и будто оскорблен. «Что же ему сказала Саша? Неужели все рассказала?» «Маленькая, недалекая дура!» Грегориан молча следовал за князем. Грегориан молча следовал за князем и пытался просчитать самые разные варианты. «Бездна!» – он и подумать не мог. что князь заинтересуется этой девчонкой. Дейрон не проявил интереса к помощи бедным и посчитал это вздором. Так зачем же он примчался? догадка пришла в голову Грега неожиданно. Дело не в девчонке. Князя интересуют финансовые вопросы. Почему ты не доложил мне о том, что являешься утеридителем этой богадельни? жестко спросил князь, когда они остались одни в кабинете. Вы были заняты защитой завесы, повелитель? Спокойным и ровным голосом ответил Грег. Он был невозмутим и холоден, как снеговик в лютый мороз. Как я смел отвлекать вас такими мелочами? Кто эта девушка Александра? Задал князь главный вопрос. Выпалил его, прорычал, будто представил кинжал к горлу Грега. Тому же дышать стало труднее. Моя подопечная, дочь почивших аристократов из захудалого и давно обледеневшего рода. Отчеканил он давно заученную фразу. Я никогда не слышал об этой девушке и об этом роде. Округлил глаза князь. Вы не можете знать всех, усмехнулся Грег. В благородных семей около сотни, а боковые ветви родов насчитывают порядка двух тысяч семей. А Павел? Кто это такое? Тоже аристократ? Нет, усмехнулся Грег. Сын слушки в доме, в котором росла Александра. Она настояла, чтобы мы взяли его с собой. И ты позволил двум молодым людям, не состоящим в браке, жить в одном доме? Леденым тоном спросил князь. Павел служит в крепости. Он еще не получил места в казарме, поэтому считай, что уже получил, рыкнул Дей. Его не должно быть рядом с ней. Как ты мог это позволить? Неужели не понимаешь, что для девушки в этом возрасте репутация это все? Почему она вас волнует? Опасно прищурился Грегорян. Какое вам дело до этой девчонки? Из груди Дейрона доносилось утробное рычание. Он сверлил брата жены таким тяжелым взглядом, что даже Грегу стало не по себе. Я хочу знать об Александре все. Документы, акты, счета. Все должно быть у меня на столе уже завтра, приказал Дейрен. Как вам будет угодно, не стал возражать Грек. Он предвидел такой исход и все подготовил. Документы на Александру составлены идеально. Ни одна собака не подкопается. Но я смею напомнить вам, мой повелитель, протянул Мак, прищурив взгляд, что я не обязан этого делать. Александра не совершила ничего порочащего, и запрашивать ее историю у вас нет никаких оснований. Я делаю это лишь из соображений интересов нашей общей, родственной связи. Надеюсь, вы не собираетесь унизить мою сестру связью с посторонней женщиной? Его голос звучал тихо, как шипение змеи. «Ты смеешь мне указывать, с кем я должен общаться?» Оскорбился князь Тмы. Я брат вашей супруги. С расстановкой напомнил Грег. Заботиться о ее чести – моя прямая обязанность. Твоя обязанность выполнять то, что я тебе сказал. Выйди замуж, твоя сестра перешла под мою опеку. Разъяснил ему Дейрен. У меня очень много вопросов ко всей вашей семейке. Начиная с того, какого тарха твоя сестра-ица чуть не выскочила замуж за карлика. У меня под носом и заканчивает тем, что ты проворачиваешь махинации у меня за спиной. Вы сами выбрали невесту, мой повелитель. Грег тоже потерял самообладание. На отборе никто не принуждал вас останавливать свой выбор на Алисандре. Я знать не знал, что ей хватило ума сунуться на это судилище смерти, раз уж боги жалелись над моей сестрой и сохранили ей жизнь. Вам придется как-то терпеть ее родню. Увы, разводов для браков, заключенных стихией, не предусмотрено. Заключил он и вновь взял себя в руки. Документы я пришлю не позднее завтрашнего утра, повелитель. И еще кое-что. Моя сестра ожидает приглашения от вас, чтобы вернуться в замок. Опасность миновала, и она должна занять свое законное место. Дейрон ничего не ответил. Лишь прожигал Грегориана ненавидящим взглядом. Что ему возразить? Этот змей прав. Больше нет причин княгини быть в изгнании. Пора возвращать Александру в замок. Пусть боги благословят вас. Дай вам бог хаус жениха побогаче. Живите долго, миледи. За весь день я услышала столько комплиментов и пожеланий, что могу считать себя благословенной до конца дней своих, даже если умру через тысячу лет. И что он тут делал? «А, вот Пашка, который помогал мне сегодня, был не в настроении. Заходил посмотреть на нашу лавку», – как можно спокойнее ответил я. После ухода Дейрона мы с Пашкой повздорили. Я сказала, что он компроментирует меня и намеренно нарывается на ссору с князем. А этот олух начал отвечать, что князь никогда не вступит с ним в схватку. Отвага Павла одновременно раздражает и восхищает. Он искренен в своих чувствах и намеренней бороться за Сандру. Однако друг воспринимает князя как врага, и это пугает меня. Дэрон может пойти на многое, если почувствует от Пашки опасность. Долго же он ее рассматривал наедине с тобой. Его злое шипение защекотало мое ухо. «Ревнуешь, муженек?» Оскалилась в улыбке я, повернув к нему голову. Случайно наши лица оказались очень близко друг к другу. Пашка пыхтел, как обиженный ёжик. «Я боюсь за тебя», – прошептал Пашка. «Он же сгубил шестерых своих жён. Сашка, он проявил неожиданную осведомлённость. Не боишься, что станешь седьмой?» «Не боюсь», – пожала плечами я, наливая очередную порцию каши. «Если уж кому и нужно бояться, так это твоей ненаглядной Алессандре». Явно у них с Дейрином не заладились отношения, раз он от нее гуляет. От собственных слов стало горько. Быстро я из статуса жены опустилась до девушки, которой от этой самой жены бегают. С одной стороны, мы с Дейрином не разводились, ведь он-то и словом не обмолвился о том, что узнал меня. По сути, я для него девчонка, которую он в первый раз в жизни увидел. Хм... И много у него таких по всему княжеству разбросано. Тебя взяли работать у завесы? – спросила я у Пашки, переводя тему. Не взяли работать, а приняли на службу. От армии откосил, как в ином мире она меня настигла, мрачно пошутил он. У них там все серьезно. Много раненых, строгие правила карантина. Князь следит за дисциплиной. «А его жена про княгиню что-нибудь слышал?» Вспыхнула я, налив в тарелку аж два половника каши. «Насколько я знаю, женщин выслали из замка», – нахмурился Пашка. «У них там было масштабное нападение этих монстров. Я пока ни одного не видел. Они резко отступили и при мне не появлялись, испугались. Ну а что говорят о княгине?» – допытывалась я. «Да ничего не говорят!» Ты думаешь, мужчины будут обсуждать женщину, которую никто и в глаза не видел? – фыркнул друг. Сандра в безопасности, и это главное. Грег говорит, что скоро ее вернут в замок. Мечтательно вздохнул Пашка. Заметь, что как только жена исчезла из замка, твой князек пошел гулять по домам одиноких женщин. Задумайся, – прошепел друг мне на ухо, и больше не произнес ни слова. «Смотри, кашу не пересоли, влюблённый дурень!» – буркнула я, толкнув Пашку в плечо. Пока я работала, всё время замечала на своём запястье какую-то чёрную грязь. Пыталась стереть её, но не получалось. Лишь под конец дня, когда я пошла вымыть руки и смогла рассмотреть эту самую грязь, у меня отвисла челюсть. Под кожей начал проявляться бледный, почти незаметный рисунок из цветов и мелких листочков. Да более знакомая брачная татуировка проявила себя на моей коже. И как это понимать? Вырвалось у меня. Это тату я получила на свою руку после брачного ритуала, точнее получила ее тело Алисандры. Неужели в этом мире даже татуировки умеют перескакивать из тела в тело вслед за душами? И значит ли это, что Дейрану я все еще жена? От последнего предположения перехватило дыхание. Значит, я не любовница, не минутная слабость, а законная супруга и неважно в каком теле. Эй, расходимся! Оклик с улицы заставил меня вздрогнуть и оторвать взгляд от проявившейся татуировки. Она почти незаметна издалека и смахивает на грязь. Лишь вблизи можно рассмотреть брачный рисунок. Комендантский час! Я вышел на террасу. Стражники из замка ходили по улице и прогоняли всех встречных по домам. Увидев их, я не смогла спрятать улыбку, не сомневаясь, что это Дейрон отдал приказ патрулировать улицы и вел комендантский час. Хоть и отмахнулся от моих слов, а все равно принял к сведению, послушал глупую женщину. Вечером я ушла в свою спальню и рано легла в постель. Все мои мысли поглотил Дейрон и то безумие, которое мы творили в гостиной. Что это было? У нас обоих снесло крышу, и мы потеряли контроль над собой. Странно, но, к сожалению, нет и в помине. Я счастлива от того, что все так случилось. Это всего лишь секс. Естественное проявление страсти между мужчиной и женщиной. Придет ли Дейрен ко мне еще раз? Я в этом не сомневаюсь. Где он сейчас? Что делает? С кем он? Наверняка вернулся в замок. Князь Тима всегда старался проводить вечера рядом со своей супругой.